Кришнабути. Мой мозг, ну не обязательно мой, развивался. Эволюция предполагает время, мозг может мыслить, жить только во времени, и для мозга отрицание времени означает колоссальную активность, мгновенное разрешение любой проблемы, любого вопроса, какой бы только не возникало. Бомб. Это состояние постоянно или оно появляется временами? Кришнамурти. Конечно. Постоянно. Иначе в нем не было бы смысла. Оно не возникает спорадически или периодически. Итак, как вы откроете эту дверь? Как вы поможете другому? Как ему скажете? Посмотри, мы идем в неверном направлении. Существует только недвижение. И все будет правильно только когда движение прекратится. Бом. Заранее, конечно, трудно знать, что все будет правильно. Давайте вернемся к тому, с чего мы начали. Совершило ли человечество неверный поворот, психологически, не физически? Возможно ли полностью изменить направление или остановиться? Мой мозг так приучен к идее эволюции, к тому, что я стану чем-то, что чего-то добьюсь, что я должен иметь больше знаний и так далее. Может ли этот мозг вдруг осознать, что не существует такой вещи, как время? «Вы понимаете, что я пытаюсь сказать?» «Бом, да». Кришнамурти «Я слушал на днях по телевидению беседу о Дарвине, о его знаниях и достижениях, о его теории эволюции. Мне кажется, что психологически она абсолютно неверна». «Бом, он вроде представил доказательство, что все виды изменялись на протяжении времени. Почему это неверно?» Кришнамурти Конечно, это наглядно. Бом. В одном отношении это верно, хотя, думаю, было бы неверно сказать, что ум развивался во времени. Кришнамурти. Конечно. Бом. Но кажется ясно, что в физическом плане происходил процесс эволюции, и это увеличивало способность мозга выполнять определенные функции. Например, мы не могли бы вести эту дискуссию, если бы мозг не становился больше. Кришнамурти. Безусловно. Бом. Но ну, я думаю, вы полагаете, что разум не зарождается в мозгу. Не так ли? Мозг – это, наверное, инструмент разума. Кришнамурти. А разум не имеет бытия во времени. Надо только увидеть, что это означает. Бом. Разум не эволюционировал вместе с мозгом. Кришнамурти. Разум не пребывает во времени, а мозг во времени. Не в этом ли источник конфликта? Бом. Согласен, мы должны понять, почему это вызывает конфликт. Недостаточно сказать, что мозг от времени. Скорее, он развивался таким образом, что время оказалось в нем самом. Кришнамурти. Да, именно это я имею в виду. Бом. Но это совсем не обязательно. Кришнамурти. Он эволюционировал. Бом. Он эволюционировал и поэтому содержит время в самом себе. Кришнамурти. Да, он эволюционировал, и время есть часть его. Бом. Оно стало частью самой его структуры. Кришнамурти. Конечно. Бом. Однако разум действует за пределами времени, несмотря на то, что мозг к этому не способен. Кришнамурти. Это означает, что Бог в человеке, и Бог может действовать только тогда, когда мозг спокоен, когда он не в плену времени. Бом. Ну, этого я не имел в виду. Я вижу, что мозг, имеющий временную структуру, не способен должным образом отвечать разуму, и это действительно оказывается осложняющим моментом. Кришнабурти. Может ли мозг сам увидеть, что он в плену времени, и пока он сохраняет свою направленность, в нем будет постоянный, непрекращающийся конфликт? Вы следите за моей мыслью? Бом. «Да, видит ли это мозг?» Кришнамурти «Способен ли мозг проникнуть своим пониманием в то, как он действует, находясь в плену времени, и что этот процесс несет в себе нескончаемый конфликт? Иначе говоря, не существует ли в мозгу какой-то части, свободной от времени?» Бом «Не схваченный им или не функционирующий во времени?» Кришнамурти «Можно ли так сказать?» Бом «Не знаю» Кришнамурти Это означало бы, что мы возвращаемся к тому же, употребляя лишь другие слова, а именно, что мозг не полностью обусловлен временем, что в нем существует часть, свободная от времени. Бом, не часть, а скорее сама основа мозга находится в зависимости от времени, но это не означает, что они не могли бы поменяться местами. Кришнамурти, да. Иначе говоря, может ли мозг, зависящий от времени, не быть ему подчиненным? Бум. Верно. В такой момент он выходит из времени. Думаю, мне это понятно. Мозг только тогда во власти времени, когда время предлагаем ему мы сами. Мысль, которая включает время, во власти времени. Но все достаточно быстрое, времени не подвластно. Кришнамурти. Да. Да. Правильно. Может ли мозг, который пользовался временем, может ли он увидеть, что в этом процессе нет конца конфликту? Увидеть? В смысле понять? Поймёт ли он это под нажимом? Конечно, нет. Можно ли принудить его к этому силой, наградой или наказанием? Он не поймёт. Он будет или сопротивляться, или убегать. Итак... Какой фактор заставил бы мозг увидеть, что тот образ действия, в котором он функционирует, некорректен? Давайте на миг воспользуемся этим словом. А что заставит его вдруг осознать, насколько это губительно? Что заставит его? Конечно, не наркотики или какой-то химический препарат. Бом. Ничто из этих внешних вещей. Кришна Мурти. Что же тогда может заставить мозг осознать это? Бом. Что понимаете вы под осознанием? Кришнамурти. Осознание того, что путь, по которому следует мозг, всегда будет путем конфликта. Бом, я думаю, тут вопрос. Сопротивляется ли мозг такому осознанию? Кришнамурти. Конечно, конечно. Ведь в течение веков он пользуется старой тропой. Как вы заставите мозг понять этот факт, если вы сможете заставить его понять – С конфликтом будет покончено. Видите ли, люди принимают обед бедности, прибегают к голоданию, аскетизму, воздержанию в прямом его смысле, стремятся к непорочности, чтобы иметь абсолютно корректный ум. Они стремятся уйти в себя, стараются применить практически все, что человек изобрел, но ни один из этих способов не принес успеха. Бом, а что вы скажете? Понятно, что люди, устремляющиеся к внешним целям, все еще пребывают в становлении Кришнамурти. Да, но они никогда не сознают, что это внешние цели. Это означает отрицание целостности, всего, что обладает полнотой.